Глава 26. Открытие о Дариусе крутится в голове, выстреливая фейерверком мыслей. Первая мысль звучит о Похоже, он не из преисподней. Она приносит облегчение, будто с плеч сваливается невидимый груз. Если Дариус не темный маг, то его мотивы могут совпадать с моими. Что если он, как и я, хочет краха этой чертовой канцелярии, Работать в паре со Светлым будет даже приятно. Второй мыслью идет вопрос ребром. «Почему Дариус сразу не признался мне во всем? Я помогла бы ему? Вместе же мы сильнее?» Третьей мыслью предупреждающий сигналит факт. «Дариус знает слишком много. О моем семейном прошлом и деятельности агентства. О небесной свахе и о главе канцелярии». Может быть, даже пункты контракта может зачитать наизусть, как романтик-гном. Четвертой мыслью приходит понимание, что раз он светлый, то может помочь закрыть агентство. По-настоящему закрыть, а не дать обещание для отвода моих глаз и достижения собственных результатов. Но чего он действительно хочет взамен? Может, дело в браке, который раскрывает весь потенциал силы? Но он же не темный. Как это работает на светлых магах? «А если он...» Мысль обрывается, потому что вдруг я осознаю, что Дариус взял метёлку в руки и стал подметать вручную, явно заметив меня. Я заканчиваю с уборкой окна, быстро привожу кухню в порядок и разогреваю духовку. Смешиваю тесто для бисквитов, подливая в него краситель цвета застывшей магмы и пытаюсь разобрать мысли по полочкам. В последнее время было не продохнуть, но, может, это и хорошо. Я не сошла с ума от новостей а теперь могу за любимым делом потихоньку переварить информацию. У меня способности небесной свахи, и те браки, которые я организую, по максимуму раскрывают способности молодых. Да если я использую этот дар в своей кондитерской, у меня отбоя от клиентов не будет. Император точно мной заинтересуется. Но также надо не забывать, что во мне течет кровь главы канцелярии преисподней. И это то самое зелье с неизвестным эффектом. Кто знает, какой эффект окажет? Гремучая смесь выходит. Может, поэтому мама меня оставила? Или мама узнала, на кого работает бабушка, и сбежала? Или бабушка ее отослала, а меня не могла как наследницу? Точно. Я знала, что не могут родители так легко бросить собственного ребенка и больше не объявляться. Что должна быть причина? Может, там даже еще одно соглашение есть? Или договор какой? «Обязательно выясню». «А пока...» «Так...» — бормочу я, размахивая венчиком, как зачарованным жезлом. «Основа — шоколадный бисквит с перцем чили для огненного эффекта». «Ты уверена, что это съедобно?» Дариус стоит, облокотившись на дверной косяк, и смотрит с едва заметной усмешкой. «Для лавового демона — более чем», — отвечаю я. «Иначе скажет, что пресно». Тесто медленно начинает подниматься. «Оно живое, что ли?» Дариус сует нос в миску с тестом. Я игнорирую его и принимаюсь за лаву. Смесь растопленного шоколада, карамели и чего-то, что Магнус назвал огненным эликсиром. Капаю всего чуть-чуть, но смесь начинает дико пузыриться, а потом пылать в прямом смысле слова. «Так задумано?» — снова спрашивает Дариус. «Не знаю», — честно отвечаю я, пожимая плечами. «Первый кусок пробного торта — твой». Я выпекаю несколько бисквитов для слоев, сооружаю из них башню, а потом вырезаю настоящий вулкан. Промазываю слои алым вишневым кремом и делаю углубление — жерло. Заливаю туда лаву и делаю из нее спуск, словно вулкан извергся и заливает с нескольких сторон все вокруг. Выходит красиво и эффектно. Я так довольна результатом, что начинаю напивать, вдыхая запах огня, специй и вишни. «Удивительно, но все сочетается друг с другом так, что живот урчит от аромата». «Впечатляет», — отмечает Дариус, который удивительно молча следил за процессом. Я щелкаю пальцами, магически ускоряя пропитку торта. Закладываю заклинание бесконечности, чтобы лава стекала вниз, проходила по стоку и поднималась из центра вулкана снова. «Готово. Будешь снимать пробу?» «В другой раз». Дариус отстраняется. «Любой из преисподней сможет его съесть», так обещал Магнус, продавая огненный эликсир. «Так как же господин Вэйл? Такая отличная возможность проверить его на светлость, а он отказывается». «Ну уже, всего кусочек!» Милейшим голосом начинаю уговаривать я. И тут торт взрывается. «Нет, серьезно, он взрывается!» Струя шоколада бьет в потолок, разбрызгивая лаву по стенам. Дариус, стоявший рядом, теперь больше похож на жертву шоколадного наводнения. А вот меня даже не задевает. Удивительно. Он медленно вытирает шоколад с лица ладонью и даже не дымится. «Ты специально?» — спрашивает он так, словно вот-вот и сам взорвется. Я еле сдерживаю смех, меня разбирает изнутри. «Я думала, это ты настолько не хочешь есть торт?» А потом мне вдруг становится не до смеха. Дариус облизывает лаву с нижней губы. И ничего. Абсолютно ничего не происходит. Постскриптум. Вечером даю задание Юди найти всю информацию о различиях черных и светлых магов. Я выведу Дариуса на чистую воду.